Глава двадцать вторая. Вернувшись тогда от Альтмана и все обдумав, Вадим ужаснулся. Перечислив десятка два людей, бывавших у них на Арбате, он не может утверждать, что ни о чем, кроме медицины, они не беседовали. Это смешно. Альтман прямо объявил контрреволюционные разговоры. Значит, что-то из их дома дошло туда. Но что именно? Он действительно не имел об этом представление Раньше, года два-три назад, собиралась у них талантливая театральная молодежь, да и маститые артисты приходили, но никаких разговоров о политике, даже анекдоты не рассказывали. Что же все это значит? Чего от него хотят? Он панически боялся новой встречи с Альтманом. Что готовит ему этот палач? Плетет сеть, начал с одного, думает о другом, перескакивает на третье, на чем-то ловит, держит в неведении. Для того, чтобы сопротивляться, выйти из этой нелепицы, ему надо точно знать, в чем суть дела, чего от него добиваются, чего хотят. Жить, существовать в этой неизвестности невозможно». Он думал об этом, не переставая, страх не отпускал его ни днем, ни ночью. «Надо поговорить с Юрой, товарищ, друг детства. Пусть скажет, объяснит ему, чего от него хотят. Он не будет у него просить ни помощи, ни защиты. Вадим сам защитится, вся его жизнь как на ладони. Честнейший советский человек, надежный помощник партии в борьбе за истинно партийное искусство». Человек, беспредельно преданный лично товарищу Сталину. Конечно, он обязался никому ничего не рассказывать, но юрий можно, он там работает. И надо это сделать немедленно, пока его не вызвали второй раз. Юру трудно застать дома, но он должен его поймать во что бы то ни стало. Юра оказался дома, сам поднял трубку, приятно удивился. вадим С какой планеты свалился? Это ты пропал. Я всегда на месте. Я тебе звонил, тебя нету. Работы много. Надо бы встретиться. Да, конечно, мне самому хочется. Есть о чем поболтать. Но когда? Давай сегодня. Юра засмеялся. Сразу видно человека свободной профессии. Милый, у меня все вечера заняты. Остается одно воскресенье, но и в это воскресенье работаю. Давай созвонимся в следующее. «Юра, это невозможно. Мне обязательно надо тебя увидеть. И срочно». «Смотри, год не виделись, и вдруг срочно». «Да, Юра, да. Мне срочно надо тебя видеть». «Что случилось?» «Особенного ничего, но я нуждаюсь в твоем совете». «Я могу дать по телефону». «Это разговор не для телефона», — с отчаянием сказал Вадим. Почва уходила из-под ног». Если он не встретится с ним до вызова к Альтману, все пропало. Альтман может позвонить в любой день. Юра, с тобой, — говорит твой старый товарищ, — пойми, если бы это не было для меня так важно, я бы не стал тебя беспокоить. Хочешь, я зайду к тебе? Я скоро ухожу. Мать уже обед поставила греть. Юра, давай пообедаем у меня. У Фени телячья, грудинка с грибами, пирожки к бульону. Голос у него был умоляющий. Шарок помолчал, потом сказал, «Ладно, я тебе перезвоню через десять минут, скажу, смогу прийти или нет». Через десять минут он позвонил, уговорил Иду, но учти, рассиживаться у меня нет времени, пообедаем по-быстрому. Шарок был рад встрече, улыбаясь, хлопнул Вадима по плечу. «Ты все толстеешь, Вадим, грудинка, пирожки, не следишь за фигурой». «Некогда следить, дорогой мой!» «Конечно, всех на карандаш, на мушку берешь, долбаешь всех подряд!» «Ну так что у тебя случилось?» Они прошли в столовую. Феня внесла супницу, налила в тарелке бульон, поставила блюдо с пирожками. Вадим дождался, пока она выйдет. «Ничего особенного. Наверное, я напрасно тебя беспокою. Но понимаешь, я не привык к таким историям, никогда не попадал в такие ситуации». И хотя я хорошо знаю, что все это ерунда, ничем мне не грозит, но неприятно. Шарок рассмеялся. Нас, юристов, учили отсекать первую страницу приготовленной речи и сразу начинать со второй. «Юра», — сказал Вадим, — «меня вызывали на Лубянку». Лицо Шарока мгновенно напряглось. Не нахмурился он, не насупился, а именно напрягся. Губы сжались в полоску, взгляд затвердел. Вызывал какой-то Альтман, я не разобрал его чин, в чинах я мало понимаю. Ужасный такой тип, формальный, сухой, бездушный. Я совершенно обалдел, видимо, наделал глупости, и у меня было только одно желание поскорее выбраться оттуда. Голос у него дрогнул. Неужели Юрка ему не посочувствует? Но у того лицо оставалось по-прежнему напряженным. Он молчал и смотрел мимо Вадима. Заглянула феяне «Телять, но подавать?» «Давай», — буркнул Вадим и подождал, пока она прикроет дверь. Собственно, ничего особенного там и не было. Он спрашивал про знакомых иностранцев. Я назвал всех, кого знал. Он записал, я подписал, и он меня отпустил. Но сказал, что вызовет еще... И я не понимаю, зачем, что ему от меня нужно. С иностранцами я никаких дел не имел, никаких разговоров не вел. Ты меня знаешь. Ну, а то, что Вика уехала во Францию, при здесь я?» И тут Шарок неожиданно проявил заинтересованность. «Уехала во Францию? Зачем?» «Вышла замуж и уехала». «За кого она вышла замуж?» «За какого-то корреспондента». — А, — пробормотал Шарок, — зань советчика Он антисоветчик, ты знаешь? Все корреспонденты-антисоветчики, кроме корреспондентов коммунистических газет, да и им тоже особенно верить нельзя. — Они занялись телятины. Так в чем суть дела? — спросил Шарок. — Я не понимаю истинной причины, из-за которой меня надо таскать туда. За что? За иностранцев, которые приезжают к папе? Но они приезжают официально, и их сопровождают официальные лица. Тогда что же? Спрашивает, с кем вы вели контрреволюционные антисоветские разговоры? Какие разговоры? Что за глупости? Я ни с кем не мог их вести. Я честнейший советский человек. Нет такого советского человека, который хоть раз не сказал бы какую-нибудь антисоветчину, изрек Юра. «Ничего себе рассужденецы», — подумал Вадим. «В таком случае я исключение», — ответил он. «Я таких разговоров не веду, и перспектива объясняться с этим Альтманом меня не устраивает. Я мог бы обратиться к руководству Союза писателей, к Алексею Максимовичу Горькому, наконец, но я имел глупость обещать Альтману никому об этом не рассказывать». Шарок перегнулся через стол, приблизил свое лицо к лицу Вадима. — Ты дал такое обязательство? — Да. — Почему же ты мне рассказал? — Но ведь ты там работаешь, — робко ответил Вадим, понимая, что опять совершил какую-то оплошность. Шарок резко отодвинул от себя тарелку. — Ты понимаешь, в какое положение ты меня поставил, Юра? «Юра, Юра!» — как и Альтман, он с раздражением повторял слова Вадима. «Что, Юра, тебе доверили? Ты обязался молчать? Ты нарушил обязательства? Я, видите ли, там работаю. А ты знаешь, кем я работаю? Может быть, дворником?» Он снова замолчал, потом мрачно произнес, «Я работник этого учреждения». — Мне разглашена служебная тайна. Я обязан доложить об этом своему начальству. Вадим в растерянности смотрел на него. «Да — Да-да! — с раздражением продолжал Шарок. — Я обязан так сделать по долгу службы. Ты сказал мне. — Где гарантия, что ты не скажешь еще кому-нибудь? И еще добавишь. У меня один знакомый там работает. Я ему все рассказал, он меня выручит. — Юра! — Как ты можешь это говорить? — А почему не могу? Раз ты ставишь меня в такое двусмысленное положение, то я все могу, все. — Юра, поверь мне. — Я обязан выполнить свой долг, — объявил Шарок. — Особенность нашего учреждения обязывает каждого сотрудника докладывать начальству обо всем, что касается этого учреждения. Он вышел из-за стола, посмотрел на часы. Мне пора ехать. — Юра! «Неужели ты это сделаешь?» Вадим с мольбой смотрел на него. Не глядя на Вадима, Шарок хмуро спросил. «Ты обещаешь никому не передавать нашего разговора?» «Впрочем, зачем, я спрашиваю. Ведь ты и Альтману обещал». Вадим приложил руки к груди. «Клянусь тебе, никому ни слова, кроме тебя. Я никому ничего не говорил, поверь мне. Ты единственный, кому я решился сказать, я думал...» Шарок перебил его. «Ты уже говорил, что думал, не повторяйся. Мой тебе совет дружеский. Не запутывайся дальше никому ни слова, ни о допросе, ни о встрече со мной. Перестань болтать. Продолжай жить так, как жил до сих пор. Иначе догадаются, что у тебя что-то произошло, и вынудят рассказать». «Кто догадается, кто вынудит?» — изумился Вадим. «Кто надо?» внушительно ответил Шарок. «Тебя не могли вызвать просто так. Просто так. У нас ничего не делается. Мы людей зря не беспокоим. Из пушки по воробьям не стреляем. Тебя вызвали, допросили, составили протокол, предупредили о неразглашении. Значит, дело есть и дело серьезное. Эти люди вокруг тебя, разве ты знаешь, кто они на самом деле? Тебе кажется, пустяки? Не пустяки». Я отлично понимаю, что ни ты, ни твой отец не вели антисоветских разговоров. Но ведь ты встречаешься с людьми не только дома. Ты со многими людьми встречаешься, Вадик. У тебя обширное знакомство, мне это прекрасно известно. Покопайся в памяти. Он внимательно посмотрел на Вадима и многозначительно добавил. Один анекдот, рассказанный или услышанный, вот и статья. Надел шинель, застегнул пуговицы. «Бывай!» А лучик надежды все-таки блеснул. Вечером Вадим шел по Арбату к Смоленской, мимо дома Шарока. Заглянул в арку, ведущую во двор. Там был его подъезд. И снова подумал о Юрке с благодарностью. Все же молодец, широк Все же настоящий друг. Не бросил в беде. Намекнул, дал понять, что дело упирается в анекдот. О, Господи! Погибнуть из-за анекдота? Он перебирал в памяти слышанные за последнее время шутки-анекдоты. Все мелочь, ерунда. К тому же анекдоты рассказывали, как правило, один на один, мельком на ходу. Слыхал? Не слыхал. и всего, что он вспомнил, только анекдот про Радека и Сталина можно было посчитать более или менее криминальным. От кого же он его слышал? Эльсбейн, литературовед. Эльсбейн, точно, именно он его рассказал. Вадим обедал в ресторане клуба писателей со своим старшим другом и покровителем Ершиловым. В дверях появился Эльсбейн, оглядел зал и бочком-бочком направился к их столику. Он прихрамывал и потому ходил, выставляя вперед плечо. Ершилов отодвинул для него стул, Вадим поморщился, не нравился ему этот тип. Казенная улыбочка, бегающие глазки. — Новый анекдот знаете? — спросил Эльсбейн. Сталин вызывает Радока и говорит. — Слушай, Радок, ты любишь анекдоты сочинять? Говорят, и про меня сочиняешь. Так вот, этого делать не следует, не забывай, я вождь. Радок отвечает. — Ты вождь? Вот этого анекдота я еще никому не рассказывал. Ершилов улыбнулся, Вадим тоже улыбнулся, Эльсбейн встал и пошел дальше. Вадим не придал тогда этому случаю особого значения. Конечно, в анекдоте упоминался товарищ Сталин, но Радек — крупный партиец, хотя и бывший оппозиционер, раскаявшийся троцкист, но знаменитость. Помимо всего, знаменит своими анекдотами, которые носили как бы легальный характер, именно потому что Радек был лицом официальным. В прошлом один из руководителей Коминтерна, сейчас известный журналист, публицист, его статьи регулярно появляются то в «Правде», то в «Известиях», руководящие статьи. На первом съезде писателей делал доклад «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства». Правда, когда эльсбейн рассказал анекдот, Ершилов улыбнулся довольно кисло, глаза его не улыбались. Но ведь он, Вадим... Этот анекдот, кажется, никому не пересказывал. «Впрочем, нет, рассказал парикмахеру Сергею Алексеевичу. Своему парикмахеру Сергею Алексеевичу, который работает здесь, на Арбате, в парикмахерской на углу Калошина, и которого Вадим знает с детства. Постоянный парикмахер его отца, еще до революции обслуживал, его обслуживает и сейчас». Когда отец болел, Сергей Алексеевич приходил к ним домой, стриг и брил его дома, и покойная мама водила Вадима к нему стричься, солидной, представительной, с красивой бородкой, приветливой и доброжелательной. Он клал на подлокотнике кресла дощечку, говорил «Ну-с, молодой человек», поднимал Вадима, сажал его на дощечку, стриг, шутил с ним, с маленьким. Потом он ходил к Сергею Алексеевичу уже без мамы, мама умерла, ходил подростком, юношей и, наконец, взрослым человеком. И уже не Сергей Алексеевич обращался к нему покровительственно, а Вадим говорил с ним снисходительно. Вряд ли Сергей Алексеевич...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 Выслушав анекдот про Радека, Сергей Алексеевич вежливо улыбнулся и сказал свое обычное. Без льва до Давыдовича не обошлось, мол, это Троцкий надоумил Радека, так ехидно ответит Сталину. Неужели Сергей Алексеевич донес? Близкий человек, можно сказать, член семьи, знает отца уже лет двадцать, и покойную маму знал, и его, Вадима, знает чуть ли не с пеленок.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 Зато хоть с малым, но хлебушком были. Пекли тайком, чтоб соседи не доказали, что утаили мы, не все сдали. Феня из кулацкой семьи, это ясно, из семьи раскулаченных. Как-то приезжал ее отец, сидел на кухне, смотрел искательно, настороженно, конечно, раскулаченный. А ведь Феня Сергею Алексеевичу родня. Как он, Вадим, это раньше не учел, не придал этому значения?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 И не стал бы этот анекдот рассказывать Сергею Алексеевичу. Так что они оба хороши, и Эльцбейн, и Ершилов. Их он тоже щадить не собирается. Да, Эльцбейн рассказал этот анекдот, но в присутствии члена парткома Ершилова. Тот одобрительно посмеялся, и он, Вадим, решил поэтому, что в анекдоте никакого криминала нет. И несколько неосторожно рассказал его парикмахеру. Впрочем, почему неосторожно? Наоборот, с намерением рассказал. Хотел уяснить для себя его истинное политическое лицо. Сергей Алексеевич все события комментирует одной фразой. «Без Льва Давыдовича не обошлось», то есть каждый раз упоминает Троцкого. Зачем? Вызывает на разговор о Троцком. Выгораживает его? Подчеркивает, что у нас все валят на Троцкого?» «Безосновательно обвиняют его во всех наших неудачах?» «Не выполнила фабрика план. Кто виноват?» «Ну, конечно, Лев Давыдович!» «Композиторы пишут плохую музыку. Кто виноват?» «Ну, конечно, Лев Давыдович!» «В каком-то районе Сибири большие потери зерна. Кто виноват?» «Ну, конечно, Лев Давыдович!» В конце концов, все это стало Вадиму подозрительно. Рассказав анекдот про Радека, он хотел проверить реакцию парикмахера. Конечно, если бы Сергей Алексеевич в ответ на доверительный анекдот сказал что-нибудь антисоветское, он, Вадим, знал бы, как поступить. Но реакции не последовало никакой, и Вадим решил, что слова о Льве Давыдовиче просто присказка, вот и все. Какой из этих вариантов лучше? В обоих случаях он закладывает всех троих Эльсбейна, Ершилова и Прикмахера. Но Эльсбейн виноват, не рассказывая провокационных анекдотов. Ершилов тоже виноват, не отреагировал по-партийному. Ну, а Сергей Алексеевич стукач, ему ничего не будет ни в том, ни в другом случае. А для него, для Вадима, хороши оба варианта, какой лучше он решит по ходу дела там, в кабинете на Лубянке.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 И Юра ничего не скажет, достаточно того, что он намекнул про анекдот. Он и этот сущности не имел права делать. Он благородно поступил. Юра молодец, и не следует просить у него большего, это будет не дипломатично Прошел месяц-другой, жизнь вернулась в привычную колею, и Вадим начал рассуждать спокойнее, если даже предположить, что Альтман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 «Нашего парня». Вадим успокоился окончательно. Опять в газетах и журналах замелькали его статьи. Опять, стоя на трибунах, он громил и обличал. Им были довольны. «Даже Владимир Владимирович Ермилов сказал, молодец, правильно мыслишь».